Глава одиннадцатая. «Почему мы спим?» Самый трудный вопрос в биологии сна. Центральная проблема в области науки сна – определение функции, смысла и предназначения сна, или другими словами – поиск ответа на вопрос «почему мы спим?». Простой и понятный каждому вопрос интригует поколение исследователей – и до сих пор остается предметом жарких научных и философских споров и эмоциональных дискуссий. Самое удивительное в обсуждениях – существование противоположных точек зрения, которых придерживаются самые известные ученые, посвятившие всю жизнь его изучению. В одном из своих последних интервью знаменитый хронобиолог и зоолог Серж Даан напомнил, что если в физике Есть только один главный вопрос «Как?», то в биологии к нему добавляется еще один такой же важности «Почему?». Во многих языках, включая английский и русский, слово «почему» имеет двоякое значение. С одной стороны, короткое «почему» можно развернуть до более конкретного вопроса «Каким образом?» или «На каком основании?» произошло или происходит то или иное действие, И в нашем случае это означает поиск механизмов и биологического субстрата, обуславливающих и отвечающих за сон. С другой стороны, «почему» можно заменить словом «зачем», вопросительное значение которого «ради чего» или «с какой целью». И в этом смысле подразумевается биологическое назначение сна или, если использовать язык физиологии, его функция. Структура определяет функцию, говорят физиологи. Значит, получив представление, из чего же состоит сон, каково его устройство, можно попытаться понять, зачем он вообще есть. Кибернетика снова может оказаться полезной для изучения устройства сна. Суть любой саморегулирующейся системы, основанной на принципе отрицательной обратной связи, состоит в способности отвечать на возмущение или отклонение конкретных, характеризующих то или иное явление величин от заданного значения. В свою очередь, компенсационные изменения возвращают переменные к их исходным значениям или ренормализуют их. Таким образом, в относительно простых случаях, таких как термостат, например, И причина, и цель его единственной функции – предназначение поддержания определенного диапазона температуры. Но в случае со сном все намного сложнее. На трудности, с которыми сталкиваются ученые, обращает внимание швейцарский исследователь сна, нейробиолог Пол Франкен, исследуя гомеостатическое регулирование сна, которое требует наличия трех компонентов – датчика, который измеряет контролируемую переменную, интегратора, который обрабатывает информацию и сравнивает переменную с заданным значением или, скорее, с оптимальным диапазоном, в пределах которого регулируемая переменная может изменяться, и эффекторов, которые реагируют на команды интегратора, когда уровень переменной отклоняется от заданных значений. В связи с гомеостатической регуляцией сна Ни одна из этих трех частей известна наверняка, потому что мы не знаем, за какие функции сон отвечает. Нам многое известно о поведении параметров, которые отражают предшествующую историю сна и бодрствования. Но нельзя исключать, что они сами не являются гомеостатически регулируемыми переменными, отражающими другие связанные с этим процессы. Итак, Главным препятствием в исследованиях является то, что мы не знаем, на каком уровне биологической организации следует искать необходимые составляющие сна, как его причины и цели, так и биологический субстрат датчиков, интеграторов и эффекторов, что является необходимым для сна, а что всего лишь сопутствующие декорации. Треть жизни мы проводим во сне – По сути, ничего не делая, а главное, не добываем пищу и не размножаемся. Должна же быть важная причина для такого бездействия. Помните фрагмент из рассказа Конан Дойла «Серебряный», когда детектив Скотланд-Ярда просит Шерлока Холмса указать на важные детали в расследуемом деле? Знаменитый сыщик советует обратить внимание на странное поведение собаки в «Ночь преступления». «Но она никак себя не вела», – отвечает удивленный детектив. «Именно это и заслуживало, по мнению Холмса, особого внимания». Почему же часть нашей жизни, когда на первый взгляд ничего не происходит, имеет такое важное значение? Уильям Демент, один из основоположников исследований сна, объяснил причину сна желанием спать. «Если мы не спим», «Нами больше и больше овладевает сонливость». Напоминает цитату из «Мнимого больного Мольера», не правда ли? Александр Барбели, известный швейцарский ученый, в свою очередь замечал, что, пожалуй, стоит переключиться с прямого вопроса «Зачем мы спим?» на другой. Почему так трудно найти на него ответ? Похоже, это самый сложный вопрос в биологии сна. Что же не так с исследованиями в этой научной области? Возможно, система знаний о сне еще не достигла стадии зрелости, и пока не сложилась доминирующая парадигма, которая бы определяла и диктовала направление исследований, как, например, в нейробиологии циркадианных ритмов. Эта наука ушла далеко вперед, и ученые, изучающие биологические часы, никогда не были зациклены на вопросе о том, в чем состоит их смысл. Считалось, само собой разумеющимся, что циркадианные ритмы важны. Их наличие объясняло адаптацию жизни относительно вращения Земли. Более важным стало прояснение механизма, который позволяет биологическим часам отсчитывать правильное время. Наличие периодичности в поведении животных и изменение физиологических переменных, происходящих примерно с 24-часовым ритмом, считается необходимой и достаточной отправной точкой при определении существования циркодианных ритмов и планировании последующих исследований. Такая периодичность была обнаружена и у простейших организмов – бактерий, и у самых продвинутых видов – млекопитающих. Большинство, если не все живые организмы на Земле, имеют важный механизм – внутренние часы, позволяющие адаптироваться к предсказуемым изменениям окружающей среды. У многих животных, живущих за полярным кругом, циркодианная ритмика и ее механизмы редуцированы. За описание молекулярных процессов, регулирующих циркадианные ритмы организма, американские генетики Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг получили Нобелевскую премию в 2017 году в области физиологии и медицины. И если бы наука о биоритмах смогла объединиться с наукой о сне, без сомнения прогресс был бы большим. Хрономедицина и медицина сна в значительной степени объединены. Однако, не договорившись, что такое сон и как его определять, мы просто начинаем срезать углы и обходить неудобные моменты, что часто препятствуют получанию желаемого результата. Но основной помехой для понимания того, почему мы спим, является наше упорство – Мы продолжаем изучать сон на индивидуальном уровне в лабораторных условиях, совершенно игнорируя экологический контекст. Плохая гипотеза или некорректная постановка задачи. Возвращаясь к теме функции или назначения сна, вспомним слова известного исследователя сна Аллана Рехтшафена. Если сон не выполняет какой-то абсолютно жизненно важной функции, то это самая большая ошибка эволюционного процесса, когда-либо совершавшаяся. Прогресс ошибается? Джулио Тонони и Кьяра Чирелли, американские нейробиологи итальянского происхождения, решили зайти с другой стороны и занялись поиском доказательств нулевой гипотезы, которая подразумевает, что у сна нет никакой функции. Для этого всего-то нужно было найти животных, которые не спят вообще. Или определить, существуют ли животные, которые не нуждаются в восстановлении или сне, когда они бодрствуют дольше, чем обычно. Также поискать свидетельство того, что лишение сна может не влечь за собой никаких серьезных последствий. Известно, что если гипотезу невозможно опровергнуть, то она имеет шанс стать теорией, И, следовательно, определить пути дальнейших исследований в ее рамках. Неплохая идея, но как подойти к проверке этой гипотезы? Прежде всего, необходимо определить некоторые начальные положения и существующие условия, точки отсчета и основы для рассуждений и планирования экспериментов. Мы уже обсуждали, что традиционные определяющие характеристики сна – Основано на поведенческих проявлениях, относительная неподвижность и повышенный порог реактивности или способности быстрого реагирования на воздействие внешнего мира. На первый взгляд все просто и понятно, но вопросов, на которые хотелось бы получить ответ, немало. Почему мы должны быть неподвижны и отключены от окружающей среды во время сна? Связано ли это именно с процессом сна? Является ли причиной сна или просто сопутствующим побочным явлением, эпифеноменом? Вполне вероятно, что не понимая, как сон происходит, вопрос о функции сна может попасть в раздел некорректно поставленных. Некоторые ученые пытаются обходить трудный вопрос о функции сна стороной и просто изучают его, не задумываясь о том, зачем он вообще существует. Это, конечно, приносит плоды и может даже приблизить нас к истине. Так опровергли старую догму о взаимоисключении бодрствования и сна, когда обнаружили локальный сон и предложили получающую все большее признание новую концепцию о размытии границ между состояниями мозга. Такие прорывы помогают двигаться в правильном направлении. За последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в выяснении молекулярных и нейроанатомических основ процесса сна. Тем не менее, все еще существует пропасть между существующими данными и истинным пониманием их биологического значения. Новые структуры мозга, вовлеченные в переключение сна на бодрствование и наоборот, обнаруживаются регулярно. Вместе с этим растет и понимание сложности и молекулярной неоднородности внутри этих структур, что делает задачу определения их роли практически недостижимой. Так является ли предположение, что сон выполняет жизненно важную функцию или имеет какое-то отношение к конкретным функциям, плохой гипотезой или некорректно поставленной задачей? Мы вернемся к обсуждению идей Танони и Черелли чуть позже, а пока выясним, что такое плохо поставленная задача в науке. Та, которая не имеет уникального решения или решения которой зависит от постоянно меняющихся начальных условий полагая что не найдутся удовлетворяющие результаты в дискуссии о функции сна пока та будет вестись в одной плоскости на уровне индивидуума, но перейдя в другую как предусмотреть многомерные факторы взаимодействия организма и окружающей среды можно попробовать обойти проблему рассмотрев регулирование сна и циркодианных ритмов как части одного и того же управляющего механизма. Тот в идеале обеспечивает адаптацию к специфической окружающей среде и уникальной экологической нише умвельт и учитывает предсказуемые и непредсказуемые изменения извне для сохранения клеточного, телесного и мозгового гомеостаза. Хорошая идея. Но снова очередная сложная проблема встает на пути и затрудняют установление причинно-следственных связей. В известном докладе под названием «Причина и следствие в биологии», опубликованном в Science в 1961 году, знаменитый эволюционный биолог Эрнст Майер писал, «Объяснение любых, кроме самых простейших биологических явлений, требует, как правило, рассмотрения множества причин. Это особенно актуально для тех феноменов, которые можно понять только при рассмотрении их эволюционной истории. Выдержка напоминает известную цитату знаменитого американского генетика Феодосия Добжанского. «Ничто в биологии не имеет смысла, если рассматривать это не в свете эволюции». Феодосий Григорьевич Добжанский или Добржанский – выдающийся генетик, энтомолог и эволюционист. Родился в городе Немирове в 1900 году, Российская империя. Его отец был польского происхождения, мать – родственница Федора Михайловича Достоевского. С 1927 года жил и работал в США. По свидетельству современников, всегда считал себя русским. Причина и следствие. А не стоит ли и к нашей теме попробовать подобраться с определения причины или причин сна? Например, как это сделал Эрнст Майер, изучая причинную связь в биологии на примере миграции птиц на юг. Он установил четыре важных фактора птичьих перемещений, и каждый имел отношение к естественному отбору. Первую причину ученый назвал экологической. Птицы, питающиеся насекомыми, должны мигрировать, иначе они просто умрут от голода. Вторая генетическая причина – обусловлено ходом эволюционной истории, когда птицы оказались по происхождению генетически запрограммированы отвечать определенным образом на значимые стимулы из окружающей среды. Массовое передвижение на юг – третья причина – это и реакция на уменьшение продолжительности дня, и внутренняя физиологическая причина. Наконец, к внешней физиологической причине – Майер отнес дату понижения температуры до отметки, которая становится сигналом к миграции. Физиологические птицы уже готовы к полету. Рассматривая эти четыре причины, подводит итог ученый, становится очевидным, что существует непосредственный набор оснований для миграции, состоящий из физиологического состояния птицы, которые взаимодействуют с фотопериодичностью и падением температуры. Можно назвать их первичными или непосредственными причинами миграции. Две другие – недостаток пищи в зимний период и генетический характер птицы – обстоятельства более высокого порядка. Это причины, которые имеют историю и которые были включены в систему в течение многих тысяч поколений естественного отбора. Их можно назвать конечными или фундаментальными. Такие аргументы – Пока не были применены к исследованию сна, хотя не трудно заметить, что и первичные, непосредственные, и конечные, фундаментальные причины сна существуют. Например, фундаментальной причиной можно определить нашу генетическую предрасположенность спать регулярно определенное количество часов и в определенное время. В то время как непосредственной причиной является факт повышенного давления, желания сна до уровня, когда сон возникает легко и непринужденно, стоит только сомкнуть глаза после длительного периода без сна. Помните, мы уже обсуждали, что свет, включенный среди ночи, вызывает у мышей сон? Очевидно, сам свет – непосредственная, первичная причина сна, но конечной, основной причиной его запуска является либо ранее сформировавшаяся ассоциация между светом и сном, либо существование особых связей в мозге, смысл существования которых нам еще предстоит выяснить, но которые имеют выход на участки мозга, отвечающие за переключатель сна. Стоит добавить, что приведенный пример с миграцией птиц совершенно не притянут за уши к предмету обсуждения. Установлено, что физиологические изменения, которые готовят птиц к миграции – включают в себя значительное снижение количества сна. Исследователи сна, психиатр Рут Бенка и Нильс Ратенборг, обнаружили, что у перелетных птиц, которых оставили провести сезон миграции в клетке, сон в этот период сократился. Птицы испытывали так называемое «миграционное беспокойство», что приводило к добровольной бессоннице. Можно предположить, что механизмы сна таким образом – влияют на формирование и проявление миграционного поведения наравне со множеством других факторов. Сложная форма отдыха, все еще общепринятое представление о сне, сложившееся в процессе эволюции в ответ на периодичность дня и ночи. Ведь сон обеспечивал необходимую основу для защиты, компартментализации жизненно важных физиологических и биохимических процессов связанных с реагированием на различные стресс-факторы, вредное для биосинтеза макромолекул и репликации ДНК ультрафиолетовое излучение, источники питания, температурные колебания. Однако сон позволил организмам получить относительную независимость от биологических часов. Животные стали спать не только потому, что внешние факторы способствовали этому, но и потому, что ощущали, Внутренние гомеостатические потребности во сне. Сон эволюционировал, а процесс начался с примитивного состояния, которое характеризуется общим снижением физиологических функций и метаболизма, необходимого для восстановительной или профилактической функции мозга или тела. Сортировка гипотез по критериям. Гипотез о причинах сна довольно много. И прежде чем обсудить некоторые наиболее авторитетные, систематизируем их в соответствии с несколькими основными критериями. Во-первых, приносит ли сон пользу мозгу или всему организму? На каком уровне биологической организации следует искать функцию сна? Традиционно определение сна основано на его проявлениях, связанных прежде всего с нервной системой, а последствия недостатка сна наиболее заметны в самочувствии и поведении. Поэтому считается, что понимание сна не может быть достигнуто без оценки его нейронного базиса. К сожалению, наблюдение, что сон и бодрствование сопровождаются драматическими изменениями в периферических процессах, циркулирующих гормонах, интенсивности обмена веществ и иммунной функции редко принимается во внимание. Важным свойством живых систем является существование множества уровней организации, связанных друг с другом причинно-следственными связями, от поведения всего организма до субклеточных и молекулярных процессов. Поэтому даже если непосредственно наблюдаемые последствия лишения сна обнаруживаются на уровне поведения или нарушения памяти, нельзя исключать, что основная функция сна – в конечном счете будет найдено все-таки на молекулярном уровне. Восстановление клеточных мембран или пополнение энергетических запасов, например. А для того, чтобы эти процессы происходили наиболее эффективно или вообще могли происходить, необходимо полное отключение поведенческих реакций. С учетом влияния окружающей среды на спящий организм, которая подробно обсуждалось, утверждаем, сон нельзя определить, без рассмотрения также дополнительных внешних уровней организации в общую картину. Единство организма и окружающей среды должно стать существенной частью повестки дня исследований, посвященных функции сна. Во-вторых, рассмотрим такую возможность. Если у сна есть несколько функций, то некоторые из них являются более важными, чем другие. Нельзя исключать того, что серьезные пагубные последствия недостаточного или нарушенного сна могут отражать дисфункцию на различных уровнях работы организма. Однако, возможно, и другое. Роль сна состоит в обеспечении подходящих условий для тех процессов, которые, в принципе, от сна не зависят и во сне не нуждаются. Итак, сон может иметь как жизненно важные, так и вспомогательные или вторичные функции – которые трудно отделить друг от друга. Кроме того, некоторые из наиболее выраженных и связанных со сном изменений, физиологических или поведенческих, могут быть просто следствием его наступления, а вовсе не его причиной, и даже не иметь никакого отношения к тому, зачем он нужен. Так называемая инерция сна – прекрасный пример этого факта. Состояние ощущения заторможенности, возникающее при пробуждении, вряд ли причина ночного сна человека. Может быть даже, что мы безвозвратно потеряли ту первичную функцию сна, из-за которой он, собственно, возник, и восстановить историю теперь чрезвычайно трудно. Третий критерий касается подхода к проверке гипотез о существовании функции сна и возможности ее измерения. И снова среди ученых нет единого мнения по этому вопросу. Экспериментальное лишение сна – один из наиболее широко используемых приемов в этом ключе. Но сон полностью устранить невозможно. Даже если кажется, что в ходе эксперимента время сна уменьшается вплоть до его исчезновения, не стоит забывать, что испытуемый при этом испытывает особенное, часто нефизиологичное состояние, которое может серьезно влиять на исход эксперимента, а, соответственно, и на выводы. Распространено мнение, что продолжительное бодрствование является непосредственной причиной широкого спектра пагубных эффектов на молекулярном, клеточном, физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. Но на реакцию неспящего организма влияют множество других важных факторов. Время суток – конкретные виды деятельности или поведения во время предшествующего бодрствования метаболический статус стресс и так далее Как выявить чистую связь как учесть многообразие внутренних и внешних условий часто обсуждая наблюдаемые процессы мы обращаем внимание только на ожидаемое или то что поддается измерению Игнорирование фактов, не укладывающихся в существующую картину мира, Оливер Сакс называл «слепым пятном науки». Вполне вероятно, что общеизвестные негативные последствия лишения сна могут быть связаны не с тем, что испытуемые или подопытные животные не получили необходимого сна, как это обычно представляется, а с тем, что непреодолимое желание получить сон, на который генетически они запрограммированы, нарушает многие остальные функции нервной системы и даже всего организма. Как решить эту проблему, пока не ясно. Наконец, к четвертому критерию отнесем выбор пути. Любую цель можно достичь разными средствами. Выбором пути, возможностей или способа, при котором используются радикально разные механизмы или процессы. Сон у разных животных может принимать самые разнообразные формы, и, возможно, то, как сон выглядит, определяет то, для чего он существует. Проблема здесь усугубляется тем, что сон может определяться признаками, которые не имеют непосредственного отношения к его функции, но играют в нем некоторую роль. Например, медленные волны ЭЭГ или сонные веретена могут способствовать синаптической пластичности, и, возможно, сон – нужен исключительно для создания подходящих условий для возникновения и распространения этих типов активности мозга. С другой стороны, сенсорное отключение, снижение восприятия через органы чувств во время сна, например, может быть необходимым для оффлайновой обработки информации и реорганизации памяти. Или же оно может быть просто эпифеноменом возникновения медленных волн ЭЭГа которые играют важную роль в обеспечении метаболического восстановления. Критическое рассмотрение таких моментов может оказаться очень полезным для достижения успехов в нашем понимании функции сна. Оправдание бездеятельности Монография «Сон и бодрствование» Натаниэля Клейтмана стала первым учебником по нейрофизиологии сна, которой он выдвигал идею объяснять не сон, а бодрствование. На разных стадиях филогенетического и онтогенетического развития могут быть разные виды бодрствования. Несмотря на то, что сон часто называют инстинктом или глобальной реакцией, активно инициированным процессом, происходящим путем возбуждения или торможения корковых или подкорковых структур, Нет ни одного факта относительно сна, который нельзя было бы с тем же успехом истолковать просто как прекращение бодрствования. Но почему это ежесуточное прекращение бодрствования, занимающее в итоге треть жизни человека, необходимо? Неужели на это нет причины? Вернемся к трем подходам для проверки нулевой гипотезы, предложенной Танони и Черелли. Если сон не важен, то должны быть найдены животные, которые могут вообще не спать. Однако всякое живое существо спит. Правда, фактически изучена только малая часть всех животных, которые существовали на Земле, и мы можем только предполагать о существовании сна у шерстистых носорогов или саблезубых тигров. И хотя большинство ученых согласны с тем, что сон имеет жизненно важное значение, но ярко выраженную фенотипическую изменчивость многих характеристик сна у разных видов трудно примирить с идеей о единой основной функции – назначении сна, присущей всем организмам на Земле. Один из главных скептиков в области исследования сна, известный американский нейробиолог Джером Зигел, много лет настойчиво критикует идею существования универсальной жизненно важной функции сна, замечая – что характеристики сна, включая его наличие, качество, интенсивность и роль, варьируют как среди видов, так и в течение их жизни, и сон можно рассматривать просто как адаптивное состояние неактивности, которое приносит пользу животным, повышая эффективность их деятельности во время бодрствования. Трудно возразить этому замечанию, но что нам дает это знание? Факт адаптивности на эволюционном языке означает долженствование функции. Даже если сон был бы только бездеятельностью, это уже могло бы оправдать его существование. Ведь отсутствие какой-то деятельности само по себе вносит вклад в ландшафт взаимодействия живых существ с окружающей их средой, имея определенные значение, как любопытный эпизод с собакой из рассказа Серебряной. Примечательно, что наличие способности двигаться считалось настолько основополагающим, что рассматривалось как главный критерий существования жизни в целом. Возможно, именно поэтому растения долго не считались частью живого мира. Они вообще не являются живыми, они не двигаются, у них нет поведения, у них нет нервной системы, у них нет ощущений. В этом отношении они похожи на объекты физики, химии и геологии. Так, американский психолог Джеймс Гибсон в своей фундаментальной монографии «Экологический подход к визуальному восприятию» определяет свое отношение к растениям. Введение в книгу начинается с уточнения. Окружающая среда будет определяться как окружение тех организмов, которые способны к восприятию и поведению, то есть животных. Окружающая среда растений – Организмов, у которых нет органов чувств и мышц, не имеют отношения к изучению восприятия и поведения. Поэтому мы будем относиться к растительности так, как если она была бы сродни неорганической природе с ее физической, химической и геологической составляющими. Сейчас мы точно знаем, растения могут, правда, очень медленно двигаться, чувствовать, общаться и даже обучаться. Впрочем, стоит оговориться, что все это происходит на временной шкале другого порядка, чем та, с помощью которой описываются поведение и реакции животных, иногда совершенно молниеносные. Но во время сна животные похожи на растения, и если применить поведенческие критерии, разработанные для животных к растениям, то вполне можно заявить, те пребывают в длительном сне. «Новая проблема?» Нет но касающееся поиска всеобъемлющей формулировки сна все ли животные спят и можно ли попытаться искать такие виды которые явно недвусмысленно не спят допустимо что животные могут спать по разному и может наступить время когда ученые заявят об определении сна не потому как он выглядит а потому что он делает а это может полностью изменить наше представление об окружающем нас живом мире. Впрочем, есть широко известные примеры, когда животные добровольно уменьшают количество собственного сна. Птицы в сезон миграции, когда они отказываются от значительной части сна без каких-либо вредных последствий. Или замечательный пример, упомянутый в предшествующих главах – ушастые телени, теряющие REM-фазу сна во время пребывания в воде. Добровольно. Но как появилась такая уникальная способность у птиц и ластоногих? Существует ли принципиальная разница между добровольным отказом от сна и его принудительным лишением? Джанина Унгурян и Нильс Ратенбург в комментарии к статье о ААЭМ «Сне у ушастых тюленей» задаются вопросом, интересным для обсуждаемой здесь гипотезы. Животные – у которых существуют реальные, экологически обоснованные причины для того, чтобы не спать, могут обладать способностью регулировать собственную необходимость во сне. Но почему же тогда мы засыпаем во время вождения автомобиля, даже если полностью осознаем опасность и пытаемся найти все возможные способы, чтобы не заснуть? Отражает ли наша неспособность предотвратить сон в этой угрожающей жизни ситуации – принципиальную разницу между нами и другими животными? Или же вождение автомобиля настолько эволюционно чужеродно, что оно не в состоянии активировать механизмы адаптивной бессонницы? Возможно, медведь-гризли снаружи палатки был бы более эффективным средством подавления сна. Насколько мы знаем, такие эксперименты, особенно в дикой природе, еще не проводились, по крайней мере, специально. Однако это, скорее всего, просто вопрос времени, и, возможно, уже скоро мы сможем проверить эту гипотезу экспериментально. Существует множество возможностей для изучения того, как естественные природные причины и катаклизмы могут нарушать сон у диких животных, ураганы, наводнения или другие неблагоприятные условия. Такие исследования – как те, что проводили Серж Даан и Ханс Петер Лип с мышами, содержащимися в вольере на открытом воздухе, должны быть расширены, чтобы включить в себя исследование сна.